И распоряжение, и разрешение, и график согласования, и все, что душа только просит, желает. Берите, миленькие, берите. И он, лебезяя, счастливо смеясь, подтанцевал к самым воротам. Прожектора, скрипя, толчками подвигались за ним. У ворот дед умилительно встал на цыпочки, помахивая и маня бумагами. Ворота молчали. Потом что-то лязгнуло наверху, и пошло свешиваться. Это была клешня на цепи, живая, цапающая воздух, покрытая проволочными волосами. Сорока издала долгий колодезный звук. Клешня спустилась до Деда Мороза. Он вложил в нее бумаги, и она тут же вознеслась в высоту. Дед немного отошел от ворот и повернулся. — Пляшите же, плешите! — прошипел он яростно, на миг показав из-под сладкого своего лица другое, полное муки. Броня паровоза Осыпалось тысячу цветных огоньков, заполоскались флажки и воздушные шарики, и вслед за этим полились звуки рождественской шарманки, которую вращал на паровозе волк. Хоровод героев с притопами и прихлопами двинулся по кругу. И те, кто был на снегу, и те, кто вылез на крышу, ударились в пляс, кто шел в присядку, кто старался на месте, кружась, вертясь и подпрыгивая. Треснули и посыпались фейерверки. Зажигательнее всех выплясывал дед. «Ай, молодцы! Ай, дружочки!» «Вот еще и добавь, и поднажми!» Кричал он и заливался радостным смехом. Напор веселья все увеличивался. Надрывалась и ускорялась шарманка оттуда, где неистовствовал и выплясывал волк, высовывая морду наружу, бодро аукая стенам. Домовой хохотал и распевал во весь голос. Медведь приседал и умоляюще воздевал к стенам руки, а трубочист протягивал прожекторам мешок конфет и, доверительно кивая, пересыпал из рук в руки. И это тянулось бы бесконечно, но тут переломилось, передумала наконец что-то на стенах, прожектора мигнули, избавили ярость. Снег посыпался с зубчатых решеток наверху ворот. Цепи поползли с нехорошим лязгом. лахи ворот встряхнулись. Узкая щель обозначилась между ними. И стеная, повреждая воздух унылыми возгласами механизмов, ворота стали разваливаться шире, шире, пока не раскрылись совсем. Снегурочка увидела пустынный двор, угрюмые здания партизанских казарм по бокам, псов, надрывающих цепи, и продолжение рельсов, что блистали в снегах и скрывались в черной дыре подножия башни. Галдя и махая фонариками, сыпались со стены заполняли двор партизаны. «Валяй, помалу, помалу, валяй!» — призывали их голоса, и хохот скакал в морозном воздухе. Смесь счастья, ужаса и недоверия окрасила лица членов отряда. Сорока так и застыла, разглядывая открывшийся путь. другие наоборот, Уже и суетились. Не сразу совладав с собой, Дед Мороз приказал «На вагон, деточки, вперед, миленькие!» И бросился первый, Подхвативший полы тулупа. За ним в кабину Бросились остальные. Просто давка началась на трапе. А внутри уже вовсю бесновался волк. Натягивались рычаги, И разъярялась топка. Труба изрыгнула пламенный вопль. Миг, и колеса Стрельнули горячей ржавчиной. И все колоссальное здание паровоза мягко тронулось и покатилось на партизан. Пошел, родименький, орал и рыдал волчище, едва не лопаясь от натуги и вращая стальной шуровкой. Свистанули клапаны, захлебнулась пламенем печь, и приборы показали безумные цифры. Сорока, вцепившись в снегурочку, завизжала, но в грохоте виск этот был словно вата. Партизанская ночь в окошках с багровыми огнями и блеском железа медленно-медленно проваливались назад. Партизаны бежали вдоль колес и поодаль, кричали что-то, не разобрать, дружественное или враждебное. Несколько партизан копошились впереди на рельсах, но перед растущим паровозным рогом бросились на утек, и спустя секунду забытый ими инструмент хрустнул под бронебородой. Никто в кабине не успел даже испугаться, прежде чем поняли. Партизаны перевели стрелку.